Глава 13. Молодой человек исправляется. Ожидая появления Пемберлейского леса, Элизабет всматривалась в дорогу с большим волнением. И когда они наконец свернули в усадьбу, волнение её лишь увеличилось. Перед ними был огромный парк с самыми различными видами ландшафта. Начав осмотр с одного из его самых неизменных мест, Они некоторое время ехали по красивой, широко раскинувшейся роще. Затем на протяжении полумили они медленно поднимались и в конце концов выехали на свободную от леса возвышенность, с которой внезапно открывался вид на долину с усадьбой Пемберли, стоявшим на её противоположном краю, куда и вела их сейчас дорога. Это было величественное каменное здание, удачно расположенное на склоне гряды лисистых холмов. Перед ним протекал ручей, берега которого обрамляли деревья. Элизабет была в восторге. В этот момент она вполне оценила, что значило бы стать владелицей Пемберли. Они спустились в долину и приблизились к дому. После того, как они попросили разрешения осмотреть дом, их пригласили в вестибюль. Там их встретила домоправительница, почтенная пожилая женщина, Город да менее чинный и более приветливый, чем ожидала Элизабет. Гости последовали за ней в столовую, просторную комнату с удачными размерами и изящным убранством. Из её окон открывался прекрасный вид на увенчанный лесом холм. В комнатах были высокие потолки и красивая, богатая обстановка, а из каждого окна открывался изумительный вид. Ей очень хотелось узнать у домоправительницы В самом ли деле владелец поместья находится сейчас в отъезде, но у нее не хватило духу для прямого вопроса. Однако, в конце концов, он был задан ее дядей. Миссис Рейнольдс ответила на него утвердительно, добавив при этом, «Мы ждем его завтра. Он прибывает сюда вместе со своими друзьями». «Ваш хозяин проводит в Пемберли много времени?» — спросил мистер Гардинер. Не так много, как бы мне хотелось, сэр. Если бы ваш хозяин женился, вы могли бы видеть его гораздо чаще, посоветовала миссис Гардинер. Да, с ударением, но мне неизвестно, когда это случится. Я не знаю никого, кто был бы хоть сколько-нибудь достоин стать его супругой. Мистер и миссис Гардинер улыбнулись, а Элизабет, не удержавшись, заметила: Ваше мнение о нём, мне кажется, красноречиво говорит в его пользу. Я говорю только правду, ответила она. Он лучший землевладелец и лучший хозяин на свете. Не найдётся ни одного его арендатора или работника, который бы не сказал о нём доброго слова. Кое-кто находит его слишком гордым, но я такого никогда не замечала. Неужели это мистер Дарси, подумала Элизабет. картинная галерея, несколько главных комнат, вот и всё, что оставалось ему смотреть. А в галерее было много семейных портретов, и в некоторых из них угадывались черты мистера Уикхема. Домоправительница сообщила Элизабет, что это портрет молодого юноши, который был взят на воспитание и полное попечение её покойным господином. Сейчас он ушёл служить в армию, добавила она. Но мне кажется, он становится совершенно несносным. Элизабет прошла дальше, надеясь обнаружить ещё одно лицо со знакомыми чертами. В конце концов она бросилась ей в глаза, и она была поражена удивительным сходством портрета с мистером Дарси. Несколько минут Элизабет сосредоточенно в него вглядывалась, и покидая галерею, она ещё раз подошла на него взглянуть. В эту минуту Элизабет явно испытывала к оригиналу портрета более теплое чувство, чем когда-либо на протяжении их знакомства. В восторге миссис Рейнольдс не могли не произвести впечатления. Может ли что-нибудь звучать убедительнее, чем хвалебный отзыв разумной прислуги? Она размышляла над огромной ответственностью за человеческие судьбы, которая возлагалась на Дарси его положением старшего брата, землевладельца. Хозяина дома. Сколько мог он принести людям добра и зла. Сколько радости и горести находилось в его власти. Каждая черточка его характера, упоминавшаяся домом правительницей, располагала в его пользу. И стоя перед полотном, с которого на неё смотрели его глаза, Элизабет думала о его чувствах гораздо более глубоким участием, чем когда-либо прежде. Она вспоминала, как пламенно признался он ей в своей любви, и старалась загладить в памяти неподобающую форму этого признания. Когда были осмотрены все открытые для обозрения уголки дома, они распрощались с домоправительницей и оказались на попечении встретившего их около дверей холла садовника. Спускаясь по газонам к реке, Елизавета вернулась и в то же мгновение Владелец дома собственной персоной внезапно появился на дорожке, ведущей к конюшне. Он появился настолько внезапно, что избежать встречи с ним было совершенно невозможно. Их глаза встретились, и лица обоих вспыхнули багровым румянцем. Он, казалось, оцепенел от изумления, но быстро придя в себя, заговорил с Элизабет спокойно и вежливо. Миссис Гардинер и её супруг стояли несколько поодаль, пока Дарси беседовал с их племянницей, которая стояла, не смея поднять глаз, совершенно ошеломленная, смущенная, бессознательно отвечая на его любезные расспросы о своей семье. Под конец, не зная, что бы сказать еще, он замолк и, простояв с минуту в молчании, вдруг опомнился, поклонился и распрощался. Мистер и миссис Гардинер — Тотчас подошли к ней и выразили свои восторги по поводу его появления. Однако Элизабет их не слышала. От стыда и унижения она чувствовала себя совершенно подавленной. Каким странным должно было всё показаться мистеру Дарси. Как будто она намеренно постаралась снова оказаться у него на пути. Ох, зачем она сюда приехала? И надо же было ему появиться за день до назначенного срока, и как изменилось поведение мистера Тарси? Чем это можно объяснить? Даже разговаривал он с ней удивительно учтиво, осведомлялся о её близких. Никогда он ещё не говорил с ней так сердечно, как при этой неожиданной встрече. Теперь они шли по восхитительной тропинке у самой воды. И вдруг опять заметили направляющегося к ним мистера Дарси.